Глава 13. Дорогой Нел. Свершилось. Кажется, я влюбилась. Знаю, что ты не любишь все эти розовые сопли, но вспомни себя и ту маркизу, как там её, 2 года назад. Теперь моя очередь. Его зовут Стефан Теоциба. Он учится на третьем курсе на факультете стихийной артефакторики. Солидно не находишь? Мы встретились в библиотеке, наши руки соприкоснулись, когда мы тянулись к одной книге. Да-да, и... не фыркай. Всё как в тех дамских романах, над которыми мы когда-то смеялись. Он пригласил меня на свидание. Тадам! Завтра будет моё самое первое свидание. Придётся прогулять пару по теории огненной магии, но это мелочи. Если честно, я сильно нервничаю. Совершенно не представляю, как одеться, как себя вести, и о чём разговаривать. Не отказалась бы от советов лучшего друга. Сегодня виделась с Крис. Она проездом в Сталице. Выглядела неважно. Совсем её загоняли. У них с котом всё в порядке. Анна не признаётся, но я чувствую, что тут случилось. Ещё Крис сказал, чтобы я не волновалась из-за свидания со Стефаном, говорит, что достаточно просто быть собой, и тогда всё сложится. А если не сложится, то человек не мой. Так себе совет, не находишь? По скриптам. Знаю, что Леди так не пристало говорить, но я соскучилась. Когда там уже твоё дело закончится? Куда проще было общаться, когда ты учился в паре телепорталов от меня? Может, вы, дорогой дядешка, выделите себе место где-нибудь в столице? С теплом, Кэт. Горько и сладко. Горько от того, что эта наивная девушка, пребывающая в полной уверенности, что её жизнь сложится так, как она захочет, осталась далеко позади. А сладко. Сладко от воспоминаний. Первая серьёзная влюблённость, эмоции били через край, любая мелочь играла огромную роль. А как он на меня посмотрит? А что если ему не понравится то, что я подарю на праздник урожая? А как? А почему? Стефан не самый худший выбор для первой влюблённости. Я не жалею о тех почти двух годах, что мы были вместе. Речь даже велась о замужестве, но тогда мне самым важным казалось окончить академию. Отец Илай дал тоже настаивали на том, что образование значит куда больше. Сейчас я понимаю, что они просто берегали меня от ошибок. Впрочем, ошибок ли? Если бы я тогда вышла замуж за Тиба, сейчас бы не оказалось такой ситуации. Ушло что сладкой ложки, которая была в наших отношениях со Стефаном, чем суровая и жестокая реальность с Гилбертом. В последнее время я часто задумывалась о том, как могла бы повернуться моя жизнь, если бы не множество самых разных вариаций, как калейдоскопе, прокручивалось у меня в голове. Или в задачниках по пространственной магии. Нужно проложить телепортал из пункта А в пункт Б. Какой формулой вы пользуетесь при условии, что Всегда ненавидела эти задачки. Мне казалось, там слишком уж много условий, а к каждой из них требовался свой вариант ответа. Теперь же я самой себе загадывала подобные задачки. Как достичь поставленной цели при условии, что? А если бы изначальная оказалась не в пункте А, а в пункте В? Как было бы? Множство разных бы. В самом детстве я хотела заниматься стихийной магией, поиском элементалей, развитием внутренних стихийных резервов. освоением источников. Быть магом стихийником не только статусно, но и интересно. Такой была моя мечта. В мёртвых землях, отродясь не владесней источников не элементалей, не говоря уже о куда более простых вещах вроде счастливой семейной жизни и комфортного сосуществования с окружающим миром. Помнится, в детстве мы с Лаеном часто фантазировали о том, что я буду отправляться на поиски источников, а он будет возглавлять саму экспедицию. Да его детская мечта претерпела изменения. Но он справился. Когда мы виделись в последний раз, он уже был главой разведывательного отряда. Интересно, что он делает сейчас? Овнов с дипломатической миссией где-нибудь в соседнем королевстве или с каким-нибудь тайным поручением от короля в столице. Дверь едва слышно скрипнула, и я дёрнулась от неожиданности. В комнату вошла Абель. Я думал, он никогда не пойдёт спать, с возмущением прошептала она. Если бы не Люси? Подруга закатила глаза. Люси переспросила. Она принесла ему чай и, в общем, этот облезаш решил развлечься. Увидев мойнахмуренный взгляд, Абель добавила: "Если что, Люси не была против". "Вот и ладненько", кивнула Ятки две, с себя плет. Тёмные брюки, плотная чёрная рубашка. Осталось только надеть мягкую домашнюю обувь и можно выбираться. Счастье резерв полностью восстановился, нет нужды цыдеть магию. И удон уже давным-давно спит, а облез занят служанкой. Немной то хорошо. Кэтрин, ты уверена? осторожно спросила Абель. Она не одобряла мою вылазку, а поставила, что я наткнусь на охранки, и Фернанн тут же прискачет обратно наказывать нерадивую супругу. Охранных артефактов я не особо боялась. Во-первых, они слишком дорогостоящие для того, чтобы Фернан ставил их на каждом шагу. Во-вторых, супруг искренне полагает, что я истратила всю свою магию и не восстановила резерв, чтобы увидеть, как они резонируют. Почти любой маломальский опытный стихеньк умеет обходить простенькие артефакты. Третих у меня был план по проходу тех охранных, что посложнее. Если Гилберт на них разорился, конечно же. Кэтрин, он не просто так закрыл свой кабинет и запретил там убираться, поджав губы произнесла Абель. Вот именно, значит, там точно что-то есть. Тогда я пойду с тобой, вернулась к старой балладе подруга. исключено Абель Ямак. У меня есть большие шансы миновать барьеры и выбраться оттуда. Это я произносила уже когда обувала мягкую тканевую обувь, не самую удобную для того, чтобы ходить по холодным каменным плитам, но зато бесшумная, на случай если кого-то встречу по пути. А что если лес? Об этом я подумаю, если. Отрезала я. Надо действовать. У меня был достаточно тяжёлый год, чтобы прийти к этой мысли. Внезапный взрыв Уничтожение южного крыла, гибель множества людей в внезапной затишье в жестокости мужа, когда тот узнал, что я водил его занос. Всё это буквально вопило о том, что дальше будет ещё хуже. Ах, уже я точно не выдержу. Проще всего до кабинета Фернана было бы добраться по воздуху, но я посчитала, что на окнах меня будут ожидать самые мощные охранные артефакты. В коридор мы с Абель выскользнули вместе, только она направилась в комнате Блеза, чтобы отвлечь при необходимости, а я к кабинету супруга. Признаюсь честно, в тёмных коридорах мне сделалось по-настоящему страшно. От каждого завывания сквозняка, от любого шороха всё внутри переворачивалось. Но отступать было поздно. Ростовые фигуры рыцарей, выставленные в некоторых вытянутых коридорах, чуть ли не единственное убранство замка, словно следили за каждым моим шагом. Я даже проверила их на наличие охранных артефактов. Рыцари остались только простыми ростовыми фигурами. В кабинете Фернана я подошла минут через 10 блуждания по коридорам. То слушалась посторонние звуки, то просто замирала на одном месте, боясь натолкнуться на чары. Ожидания поглянки были напрасными, в коридорах ни одного магического следа. А вот у двери я обнаружила пару голубых охранных нитей, самых простейших. Сместила их в два счёта, причём так, что никто и не заподозрит вмешательство в сплетённую магию. Пронекнув внутрь, тут же прикрыла за собой дверь и шумно выдохнула. Вот только не успела перевести дыхание, как ощутила холодок по всей спине. И не только из-за того, что окно в кабинете Гельберта оказалось открыто, а потому что оно вообще не может быть открыто. Следующее, что увидела, актёмная фигура резким, но лёгким прыжком пересекает расстояние от рабочего стола к подоконнику и растворяется в темноте. Пришла в себя буквально через мгновение, тут же бросилась к окну. Вот только от тёмной фигуры и след простыл. Буквально даже остатка магии не осталось. Катя отчетливо понимала, что простой человек, будь он хоть трижды цирковым акробатом, никогда не сможет без магии преодолеть не только три этажа, но и охранки. Они-то и начали мерцать и потрескивать уже через пару секунд после исчезновения чёрной фигуры. Дела дрянь. Недолго думая, решила, что это всё можно отложить на потом, метнулась к выходу и почти тут же закрыла за собой дверь кабинета. Сердце билось где-то в районе горла. Удалось успокоиться лишь через пару минут отходя к другому коридору. Одно дело самому блокировать чужую магию. С этим справляться меня учили. Другое дело перехватывать чужой магический контроль. Так рисковать я не планировала. Благо успела вовремя оставить кабинет Фернана и сбежать куда подальше. Итак, что мы имеем?